Ал явно жаждал подробностей, но Страйк предпочел этого не замечать Я допускаю, что здесь ловить нечего, но тем не менее. Так ведь уже известно, кто его кокнул. Жена? Недоуменно перебил Ал. На днях ее задержали. Жена ни при чем, бросил Страйк и углубился в чтение меню. Страйк давно заметил, что Ал который всю жизнь сталкивался с многочисленными газетными утками по поводу своего отца и его семейства, почему-то не распространяет здоровое недоверие к британской прессе ни на какие другие сферы. Школа-пансион, где учился Ал, занимала два кампуса. Летом базировалась у Женевского озера, а зимой переезжала в Кштадт, чтобы ученики после уроков могли кататься на лыжах и коньках ал дышал целительным горным воздухом и жил в свое удовольствие бок о бок с детьми других знаменитостей Отдаленное злопыхательство таблоидов было для него не более чем фоновым шепотком во всяком случае именно так страйк истолковал то немногое что рассказывал ему ал о своей юности жена ни при чем переспросил ал когда страйк оторвался от меню ни при чем вот так штука «Значит, хочешь опять устроить номер, как с Лулой Лендри?» Широкая усмешка придавала дополнительное обаяние его необычному взгляду. «Типа того», — подтвердил Страйк. «И ты хочешь, чтобы я тут прозондировал почву?» — догадался Ал. «Вот именно», — сказал Страйк. Его и позабавило, и тронуло, что Ал так и крылился от возможности оказать ему услугу. «Легко, легко. Сейчас найду для тебя кого-нибудь толкового. «Куда подевалась Лулу? Смышленая крошка!» Когда они сделали заказ, Ал прошелся до туалета, высматривая смышленую крошку Лулу. Оставшись в одиночестве, Страйк потягивал заказанное братом Тинья и наблюдал за работой одетых в белые поваров в открытой кухне. Все, как на подбор, были молоды и сноровисты. Тут и там вспыхивали языки пламени, сверкали ножи, переставлялись тяжелые металлические посудины. А он не глуп, подумал Страйк, заметив, что брат пробирается между столиками, ведя за собой темнокожую девушку в белом фарточке. Просто у него это Лулу, сообщил Ал, садясь на свое место. В тот вечер была ее смена. Вы запомнили этот скандал? Страйк мгновенно переключился на девушку, которая не могла долго задерживаться и с дежурной улыбкой остановилась у их столика. Еще бы, ответила она, крику было, все только на них и смотрели э припомните как выглядел мужчина спросил страйк чтобы уточнить не перепутала ли она скандал. а сам толстый в шляпе ага сказала она кричал на седую женщину разбушевались всерьез извините я должна и она убежала принимать очередной заказ перехватим ее на обратном пути заверил ал кстати тебя от привет жалеет что не смог приехать как у него дела Страйк изобразил интерес. Если Ал стремился поддерживать родственные отношения, то его младший брат Эдди, 24 лет, проявлял полное равнодушие. Он был солистом собственной рок-группы. Страйк не удосужился ознакомиться с их музыкой. «У него все супер», — ответил Ал. Разговоры иссяк. Вскоре подали закуски, и братья молча принялись за еду. Страйку было известно, что Ал блестяще сдал экзамены по программе международного бакалавриата. «Школьная программа, разработанная в Швейцарии в конце 60-х годов и принятая во многих странах, обеспечивает единый стандарт требований и при условии получения абитуриентом высоких баллов позволяет поступать без экзаменов в университеты США, Канады, Швеции, Норвегии, Великобритании, Франции и других государств». Как-то раз в Афганистане, сидя с ноутбуком в армейской палатке, Страйк наткнулся на фотографию 18-летнего Алла в кремовом блейзере с вышитым на кармане гербом. Парень с длинными, развивающимися на ветру, возолотистыми волосами подставлял лицо яркому женевскому солнцу. А рядом, обнимая сына, лопался от отцовской гордости Рогби. Этот снимок обошел многие издания. Рогби впервые был запечатлен в костюме и при галстуке. «Здравствуйте, Алл!» — произнес знакомый голос. Страйк чуть не лишился дара речи. К их столику подошел на костылях сам Дэниел Чарт. На его лысине играли отблески металлических волн промышленного потолка. Издатель был в темно-красной рубашке апаш и сером костюме. В этой богемной толпе он выглядел даже стильно. «О!» — воскликнул Ал, И, как понял, Страйк начал мучительно вспоминать, кто это. «Э, добрый вечер!» «Дэн Чарт», — подсказал издатель, — «я приезжал к вашему отцу побеседовать насчет его автобиографии. Помните?» «А, да-да, конечно!» — Ал вскочил и пожал ему руку. «Знакомьтесь, это мой брат Кормаран». Если Страйк поразился, когда Чарт подошел к Аллу, то теперь Чарт испытал настоящий шок. «Ваш... э... ваш брат?» «Единокровный», — вставая, уточнил Страйк, а про себя посмеялся над нескрываемым обалдением Чарда. У того не укладывалось в голове, что какой-то наемный сыщик состоит в родстве с повесой принцем. Для того, чтобы подойти к сыну потенциального автора, сулившего огромные барыши, Чарду, вероятно, пришлось сделать над собой усилие. Но теперь издатель как-то обмяк и не находил способа нарушить неловкое трехстороннее молчание.